ах Борьба, скачки и обряды. Часть главного якутского праздника. Алкоголь? Нет. Техтюр, Якутск. После моего возвращения в Якутию материк решил с лихвой компенсировать мне холода. Если зимой в нашей деревне трещали 50-градусные морозы, то сейчас 35 градусов жары считалось вполне нормальной температурой для лета. Здесь, на центральной якутской равнине, Самая большая разница температуры в мире. В Якутии так же, как в Финляндии, люди просыпаются к жизни только летом. Они выползают из своих нор, сбрасывают шубы, обнажая тело. Некоторые даже умудряются жаловаться на жару. Жара тут переносится хуже, чем зимние морозы. От холода можно спастись, хорошо укутавшись и натопив печку, но от жары никуда не денешься. Слава богу, ночи прохладные, Правда, сразу после захода солнца налетают комары. Дожди в Якутии летом бывают редко, зато могут лить день-два обильными муссонами, отчего проселочные дороги размывают вспаханные поля. В сухие месяцы тут пылают лесные пожары. В этой горячей атмосфере отмечают день летнего солнцестояния. В Якутии это большой праздник. Исыах -э изначально был Новым годом у табунщиков. В этот день поклонялись богам солнца. Праздник восходит к тенгризму древних тюркских народов, черты которого в Якутии сохранились и по сей день. В советское время религиозные корни праздника замяли, но последние 30 лет народ наверстал потерянное, возрождая традиции. Исаах – немного заново созданный праздник, поэтому он еще ищет свою форму. Из практических соображений его отмечают в разных улусах в разные дни. Таким образом, я смог поучаствовать в трех. У каждого улуса свое поле празднования, где каждый род, соседская община Туэлбэ или рабочий коллектив имеет свое четко обозначенное место – Тыхэлге. В огороженном Тыхэлге у всех стоит чум или ураха, иногда это балаган с косыми стенами, а иногда просто палатка. В хангаласском улусе праздник отмечали всего в нескольких километрах от нас. Поле называлось Орто-Дойду – средний мир якутской мифологии. Территория застроена украшенными столбами Сарге, чумом ураха и балаганами, на крутом склоне возвели деревянные заграждения, символизирующие разные уровни неба. Праздничное поле Якутска находилось за городом, в Усхатыне. Столичный Исаах – самый крупный в республике. В 2017 году в нем участвовали больше 180 тысяч человек. Но не все в Якутии хотят его отмечать, поэтому одновременно рядом организовали для молодежи техно-рейв. Исаах начался с религиозной церемонии, точнее сказать, с ритуала благословения – алгыс. Люди проходили к месту празднования через коридор из женщин, размахивавших метелками из конского волоса и жгущих чебрец. Затем посетители бросали конский волос в восьмиконечный костер. Считается, что его дым защищает от злых духов. Территория праздника была украшена цветными флажками и ветками березы. Народ стоял в очереди на благословение, чтобы потом подойти к специально возведенному на поле высокому дереву жизни, символизирующему разные уровни этого мира. Лошади спокойно стояли, привязанные к столбам с Эрге. В старину в этот день в жертву богам приносили белого якутского коня, но сейчас мастер церемонии всего лишь выливает в огонь кумыс из кобыльевого молока и саламат густую сметану. Мастер исполнил горловое пение Тойюк, рассказывающее публике о празднике. Это что-то типа Саамского и Йойка. Гости вознесли руки к солнцу. Уруй, Айхал, или здоровье, благословений, кричал народ вслед за ведущим церемонии. Женщины в белых национальных костюмах с серебряными подвесками жгли в металлических емкостях ценное благовоние. Комни навоза. После церемонии Исеах превратился в смесь спортивного и культурного праздника. Со сцены раздавалось дребезжание хамуса и нежные воркования якутских хитов. Сказители народного эпоса Аланхо, Аланхасуты, соревновались в мастерстве. Атлеты мерились силой в национальных видах спорта, из которых самые популярные – это перетягивание палки или мастардых масс реслинг и борьба хапсагай, в которой борцы не должны коснуться телом земли. Японские прыгуны скакали на одной ноге, чередуя ноги, и на двух ногах. Очень странно выглядел спорт Тутум-Эргиир, якутская вертушка, в котором соревнующиеся вертелись вокруг своей оси, держась руками за землю. Еще на празднике проходили скачки, и зрители с удовольствием делали ставки. Сегодня в Якутии соревнуются на теплокровных скакунах, так как коротконогие якутские лошадки – считаются слишком медлительными для конного спорта. В скачках на орто участвовала лишь одна якутская лошадь, на которой скакал ее хозяин, пастух Владик из нашей деревни. Всю дорогу за ними бежал пес Владика. Но якутский скакун все же уступил теплокровным и после нескольких кругов сдался. На Исаах принято приходить в национальном костюме, который в Якутии, похоже, есть у всех. Важный элемент мужского наряда – болтающийся на поясе якутский нож. На голове шляпа, связанная из конского волоса. Женщины обычно носят длинные белые платья, увешанные серебряными подвесками. В этот раз Якутск попал в Книгу рекордов Гиннесса. Официальный судья подтвердил, что на ИСААх собралось самое большое в мире число людей, одетых в национальный якутский костюм. Вряд ли где-то еще в мире смогут побить этот рекорд. А до этого тут поставили рекорд по количеству выпитого кумыса и по самому большому в мире якутскому хороводу Осуохай, который в Якутии принято водить до восхода солнца. Запевала, пела однообразную мелодию, которую повторяли все танцующие. Мне кажется, я довольно хорошо подражал их пению. В нашей деревне праздник состоял из странного конкурса «Строительство забора», которое длилось три часа. Местные силачи обдирали четырехметровые бревна, приносили и втыкали в землю, как жерди для забора. Бесспорно, забор будет построен прекрасный. К концу праздника было поставлено 22 крупных столба. Кульминация праздника – восход солнца. Культ восходящего солнца – центральная тема, согласно которой все хорошее приходит с востока, а плохое – с запада. Когда первые лучи озарили горизонт, люди вознесли руки к солнцу. Празднование летнего солнцестояния в Якутии, безусловно, требует большой выносливости, так как из-за антиалкогольной политики здесь все празднуют трезво, алкоголь не продается. Конечно, всегда найдется пара шатающихся ребят, но они были совсем исключением. Большинство проводило длинный знойный день с насыщенной программой без капли спиртного. Народ с удовольствием наблюдал дефиле модных национальных костюмов, слушал хамус и смотрел на состязания борцов. Пьяной молодежи тоже было не видать. Я сам на трезвую голову выдержал два 20-часовых праздника, но на третьем сорвался на коньяк под сенью журналистского тыхалге – чума. Ну, значит, к следующему разу буду тренировать силу воли.